Ольга Висмут. Курортный роман с боссом. Глава первая. «Меня на этой новой работе чуть до нервного срыва не довели. Не офис, а филиал Ады на земле. Хорошо, что ты согласилась со мной полететь. Жалуюсь я в сердцах. А то одна я бы побоялась». «Да, достало тебя начальство», — усмехается Натали. Мы с подругой стоим в очереди к стойке регистрации, — за который нас ждет самолет в Неаполь. Я нетерпеливо поглядываю в огромное окно и пытаюсь угадать наш самолет. Скорей бы уже сесть в свое кресло и насладиться полетом. Вот-вот, переработки, переработки. Обещали доплачивать за сверхурочные, а все только на словах. Начальница так мягко стелила, пела в уши. Владислав Дмитриевич все рассмотрит. Владислав Дмитриевич примет меры. Передразниваю голос Веры Игнатьевны. «А что по итогу? Два выходных в месяц и рабочий день по десять часов. Вот пришлось обмануть и взять больничный. Потому что на отпуск я, видите ли, еще не заработала. Должна там сдохнуть во имя компании». «Может, тебе тогда лучше уволиться?» Ната скучающе зевает. «Блин, эта очередь когда-нибудь станет двигаться или нет?» «Ты что?» — округляю глаза. «Какое увольнение? Забыла, что у меня ипотека». Вот отдохну недельку, приведу нервы в порядок и снова в загон и шачить. М да ипотека — это мрак. Надо тебе найти нормального мужика с бабками, чтобы помогал платить. А потом делить с ним эти выстраданные метры? Нафиг надо, лучше все сама. Дура ты, Катька. С таким настроем до старости будешь все сама. А что предлагаешь? Я вот не знаю нормальных мужиков. Развожу руками. Какие были, тех давно расхватали. Наш разговор свернул на привычную колею. Каждый раз, когда я начинаю жаловаться на трудности бытия, НАТО тут же предлагает решить вопрос радикальным методом. Завести нормального мужика. Будто это так легко, как буханку хлеба купить. Зашла в магазин, а там на витрине свежие мужики. И все как один нормальные. Не утрируй, не всех расхватали, отмахивается подруга. Сама говорила, что твой босс симпатичный, без вредных привычек и не женат. А еще при мозгах, раз сам бизнес создал и при деньгах. Улыбнулась бы ему, как следует пару раз, и все дело в шляпе. В какой шляпе? Возмущаюсь я. Он настоящий тиран. Ты забыла, что это из-за него мне надо нервы лечить? На эмоциях даже руками трясти начинаю и задеваю стоящую рядом бабульку. Ее осуждающий взгляд заставляет умереть пыл. Ой, извините. Смущаюсь я. Наташка зараза прыскает со смеху. Да все, все, остынь. А ты сейчас весь аэропорт перепугаешь. Я гневно смотрю на нее, но тут же сама начинаю смеяться. Уж слишком нелепо мы выглядим со стороны. Я невысокая, белокожая, фигуристая блондинка. И нато. Худая, смуглая брюнетка, которая выше меня на целую голову. Ладно, ворчу, отсмеявшись. Хватит о работе. Мы на отдых летим или как? Но очередь двигается очень медленно. Так что несколько минут спустя Ната снова спрашивает. — Слушай, ты же говорила, он тебя даже на танец пригласил. — Кто? — не поняла я. — Ну, твой босс. — Ага, так это на корпоративе был Он со всеми сотрудницами танцевал. Даже с беременной Юлей и Жанной Осиповной, которые уже шестьдесят. — И что, вообще никаких намеков тебе не делал? — Как же, кривлюсь, делал. Подруга буквально на глазах расцвела, уже набрала воздуха в грудь, видимо, собираясь огреть меня вечным «Вот видишь, а я говорила, но ну, я остужаю пыл». Даже не намеки, а открытым текстом в глаза заявил «Компания и ее приоритеты превыше всего. Вы должны больше стараться». А -а -а -а -а", передергиваю плечами. «Как вспомню, так вздрогну. А это, между прочим, было восьмое марта». Наташа пару секунд изумленно пялится на меня а потом начинает смеяться. <къем> Раздается за спиной вежливое покашливание. Смех застревает у меня в горле. Нет, нет, пожалуйста, только не это. Почти не дыша, медленно оборачиваюсь и ощущаю, как все тело прошибает холодный пот, потому что в метре от нас стоит именно тот, о ком мы сейчас говорили. Мой биг босс собственной персоной. воронцов Владислав Дмитриевич. Тот самый тиран и самодур, на которого я только что громко жаловалась. Наши глаза встречаются, и у меня вся кровь от лица отливает. Ох, неужели он слышал наш разговор? Но нет. Воронцов лишь скользит по мне равнодушным взглядом и переводит внимание на стойку регистрации. Не узнал? Становится немного обидно. Ну да, где уж ему узнать рядовую сотрудницу? Может подойти поздороваться? Ой, нет, не буду. Лучше вообще не смотреть на него. Хотя смотреть там есть на что. Высокий, широкоплечий, немного за тридцать. Дорогой костюм сидит, как влитой. На рукавах поблескивают запонки. На галстуке зажим из белого золота с логотипом известного бренда. Темные волосы уложены в художественном беспорядке. Корее глаза смотрят с прищуром а прямой нос и подбородок с ямочкой дополняют образ привлекательного и самодостаточного мужчины. Такому не фирмой руководить, а на обложках журналов сниматься. Весь наш отдел по нему слюни пускает, даже Жанна Иосифовна, который месяц до пенсии остался. Помню, как она на корпоративе говорила, «Ой, девки, мне бы лет двадцать сбросить я бы, ух, за ним приударила!» А еще при всех своих внешних и других данных наш босс до сих пор не женат. И даже официальной невесты у него нет. Это тоже стало предметом пересудов в курилках. Какие только гипотезы там не строят. — Кать, ты чего? — подруга дергает меня за рукав. Я с трудом отрываю взгляд от босса и оборачиваюсь к ней. Моргаю, пытаясь понять, что ей нужно. — У тебя такой вид, будто ты призрака увидела, — сообщает она. Ага, сглатываю скорее восставшего из-зада.